Глава 14 Я смотрел на призрака, изучая его, как врач изучает редкий и агрессивный патоген, пока он бился об стены купола. Мое некрозрение, усиленное после ночного транса, проникало сквозь его полупрозрачную оболочку, анализируя всю структуру. Это была не просто остаточная эманация, а сложная энергетическая конструкция соткана из боли, ярости и вечного повторения одного и того же момента. Его аура была расколотой, взорвана в клочья. Из этих разрывов сочились эмоциональные токсины, отравляя само пространство вокруг ловушки. Так вот, кто шумел по ночам. Тяжелый топот гвардейских сапог по паркету. Едва слышный звон несуществующих шпор. Скрип половиц под весом того, кто давно не имеет веса. «Все это был наш капитан». Но призраки не появляются просто так, их существование противоречит фундаментальным законам мира, согласно которым душа после смерти должна отправляться дальше. Чтобы остаться, ей нужен якорь, обычно это место насильственной смерти, или мощное, незавершенное дело. Но этот случай был иным. Я чувствовал тонкую, почти истлевшую, но все еще прочную магическую нить, привязывающую его к самому фундаменту этого дома. Его не просто убили здесь, его здесь заперли намеренно. Кто? Я размышлял, начиная медленно обходить ловушку по кругу, изучая свою добычу под разными углами. Зачем кому-то понадобилось держать призрака элитного гвардейского офицера в обычной квартире, как сторожевого пса? Глупо. Призраки своенравные, трудноуправляемые и привлекают ненужное внимание. Его оставили как наказание. Это ближе к истине. Обречь дух врага на вечные муки в запертой клетке вполне в духе некоторых магических школ. Или, что наиболее вероятно, для дилетанта это был просто неудачный эксперимент. Призвал, отослать обратно не смог. Призрак перестал биться о барьер. Стал неподвижно, его глаза следили за моим движением. Он ждал, оценивал. Это подтверждало мою теорию, он был разумен. Время пассивного наблюдения закончилось. Пора было начинать допрос. Я сделал шаг к ловушке, мой первоначальный диагноз, простой фантом, застрявший в цикле, требовал подтверждения и, возможно, лечение Самый простой способ успокоить беспокойную мертвеца — это напомнить ему о покое могилы. Я протянул руку и коснулся барьера. Через кончики пальцев направил серебряный купол тонкую, контролируемую струйку своей родной энергии. Не грубую силу, а концентрированный седатив сотканы из чистого некроманского спокойствия. Энергия, которая для любой нежити является родной стихией, обещанием тишины и конца страданий. Эффект оказался немедленным и прямо противоположным ожидаемому. Призрак ошатнулся, как будто я коснулся его раскаленным железом. Его беззвучный вопль был не криком для ушей, а психической ударной волной чистой агонии и ненависти, которая ударила по моим ментальным щитам. Он забился в ловушке с яростью бешеного зверя, бросаясь на невидимые стены не хаотично, а с соленаправленной яростью загнанного в угол хищника. Кинжал в его руке вспыхнул, засияв пульсирующим багровым светом. Я отдернул руку. «Тихо, тихо, капитан!» — усмехнулся я. «Где на того напал. Это был непростой фантом, запертый заклинанием. а Моя успокаивающая некроманская энергия для него была не успокоением». Она была той же самой энергией, с которой были сотканы прутья его тюрьмы. Я не предложил ему покой, я лишь напомнил ему о его вечной клетке. Наблюдая за его бешенством, я поставил новый диагноз. Слишком долго он был заперт. Призрак десятилетиями мариновался в собственной ярости. Ненависть спрессовалась, сконцентрировалась, превратившись из простой эмоции в само топливо для его существования. Простым касанием тут не поможешь. Это не пациент, которого можно успокоить. Это гнойный абсцесс, который нужно вскрывать. Стандартный подход бесполезен, требовалось хирургическое вмешательство. Призрак снова начал бушевать в серебряных оковах ловушки. Я наблюдал за ним с отстраненным интересом диагноста, который столкнулся с особо буйным и нетипичным случаем психоза. «Я грунт», — произнес Костомар, стоя за моим плечом. В его интонации была непривычная нотка, которую можно было бы принять за печаль. Я слегка повернул голову. «Что, жалко его?» — усмехнулся я. «Профессиональная солидарность? Ты стал слишком чувствительным в этом мире, старый друг. а Этот воздух и атмосфера размягчили твою костную натуру». «Я ем грунт!» — возмущенно воскликнул он, выпрямляясь во весь свой двухметровый рост. Звук был похож на резкий обиженный стук костей. Я едва сдержал улыбку, его преданность была абсолютной. Любое предположение, что он может испытывать симпатию к какому-то случайному, хаотичному духу, было тяжким оскорблением его профессиональной гордости главы гвардии. Затем он немного помялся, суставы его позвоночнике тихо щелкнули. Он добавил уже более вкрадчивым почти заговорческим тоном. «Я ем грунт. Его практичный военный ум уже перешел от эмоционального спектакля к оценке потенциального ресурса. «Сделать его помощником?» – перевел я вслух. «С призраками не все так просто, Костомар. Они не такие, как ты или Нюхаль. Ты — конструкт моей воли, связанный со мной узами магии и верности. Нюхаль — призванная сущность, часть моей силы, обретшая форму. Мы — единый механизм, а призраки — это эхо. Осколки личности, прикованные к миру своей собственной незавершенной болью, они не служат, они преследуют». Но «Я им грудь», — понятливо кивнул Костомар. «Они не подчиняются» объяснил я, снова поворачиваясь к бушующему фантому. «Они определяются своей одержимостью. У них свои счеты с миром живых. Все их существование — это бесконечный цикл последних мгновений их жизни. Хорошо, если вообще удастся выгнать его отсюда, не разрушив при этом пол квартиры Сейчас он скорее проблема, которую нужно решить, чем ресурс, который можно использовать. Но мы попробуем. Я присел на корточки перед ловушкой, опускаясь на один уровень ниже призрака». Его ярость все еще кипела, но атаки на барьер стали менее хаотичными и более сфокусированными. Он изучал меня. Это был хороший знак. Если в нем остался хотя бы осколок офицерской дисциплины, он должен отреагировать на обращение по уставу. Нужно попробовать установить вербальный контакт. Если он ответит, мы получим анамнез. Если нет, то диагноз — терминальная стадия агрессии и соответствующее лечение. «Капитан Лейб-гвардии Преображенского полка!» — обратился я официально. Мой голос был ровным и лишенным эмоций, как у следователя на допросе. «Приказываю вам назвать свое имя и причину вашего незаконного присутствия на этой территории». Призрак на мгновение замер. Затем его полупрозрачное лицо исказилось в гримассе чистого презрения. Он беззвучно оскалился и рванулся вперед, силой ударяя своим светящимся кинжалом в то самое место, где мои глаза находились по ту сторону барьера. Серебряный купол вспыхнул от удара. «Ладно, устав не работает». «Значит, офицера в нем не осталось. Попробуем зайти с другой стороны, через его боль». «Попробуем иначе», — сказал я, не меняя тона. «Кто вас убил? Имя, звание, кого вы ищете? Я могу помочь». На этот раз реакция была еще более яростной. Он снова бросился на барьер, но теперь не просто бил кинжалом, а колотил по нему обеими руками, ногами, всем своим призрачным телом сотрясая серебряный купол до самого основания. «Ясно». «Контакт невозможен». Я медленно поднялся. «Пациент невменяемый и представляет опасность. Стандартные протоколы переговоров провалены. Переходим к плану «Б» — изоляция и разработка терапии. «Серебряного купола хватит на пару дней», — сказал я, обращаясь скорее к нему, чем к своим фамильярам. «За это время ты либо успокоишься и будешь готов к конструктивному диалогу, либо я найду способ тебя успокоить окончательно. Выбор за тобой, капитан». Повернувшись к Костомару и материализовавшемуся рядом Нюхлю, я строго предупредил, не подходить к нему, ни при каких обстоятельствах. Призрак в таком состоянии — это энергетический вампир. Он может попытаться высосать вашу силу даже через барьер, если вы дадите ему эмоциональную зацепку. Просто игнорируйте его, он в надежной клетке. Проблема с призраком была локализована. На ближайшие пару дней он был надежно заперт, превратившись из невидимой угрозы в объект для наблюдения. Это означало, что я мог позволить себе то, в чем отчаянно нуждался. Отдых. Я еле добрел до спальни. Вхождение в транс, болезненная перестройка энергетических каналов, поимка и допрос буйного духа — это все, наложенное на практически бессонную ночь, выжило мое тело до последней капли. Каждый шаг отдавался свинцовой тяжестью, а в голове стоял гул, как после контузии. «12,5%!» А мой сосуд, уже падая на кровать прямо в одежде. Критически низкая отметка. Еще одна такая ночь. И проклятие, не получая внешнего притока живы, начнет силы высасывать ее из меня самого. Сон накрыл меня мгновенно. Тяжелый, вязкий, без сновидений. Это был не отдых, а скорее аварийное отключение системы для экстренной перезагрузки. Проснулся я от запаха жареного бекона. Густой, насыщенный, абсолютно неуместный в квартире где обитает некромант и два его костяных фамильяра. Костомар продолжал свое кулинарное самообразование. Он уже стоял у стола, когда я вошел на кухню, и с гордостью достойный шеф-повара императорского дворца ставил передо мной тарелку. На ней был полноценный английский завтрак. Идеальные глазунья из двух яиц, хрустящие полоски бекона, посоль в томате и поджаренные тосты. «Я ем грунт», — гордо объявил он. В переводе «Завтрак подан, милорд». «Прошу оценить». «Спасибо», — ответил я. Мысленно проверил сосуд «Одиннадцать с половиной процентов». За ночь пассивное восстановление не дало ровным счетом ничего. Критически мало. Смерть все еще дышала мне в затылок. «Костомар, принеси документы, которые я тебе вчера дал». Распорядился я, приступая к завтраку. Скелет молча кивнул, подошел к старому книжному шкафу, который мы приспособили под сейф, и извлек оттуда две серые папки. Одну с компроматом на Морозова он положил на край стола, а вторую с досье на меня протянул мне. Я углубился в чтение, методично поглощая завтрак. Морозов был педантом. Каждая бумажка, каждый донос, каждая запись камеры были аккуратно подшиты и снабжены его комментариями. Он анализировал меня так же, как я изучал своих пациентов, с холодной отстраненностью и вниманием к деталям. Из за моей спины из центра кухни начали доноситься звуки. Приглушенные серебряным барьером, но отчетливые, беззвучные вопли призрака, который вместе с рассветом возобновил свои попытки пробить клетку. «Я ем грунт», — произнес Костомар с ноткой, похожей на сочувствие, кивнув в сторону невидимой ловушки. «Не ожалеть», — отрезал я, не отрываясь от документов. «Это не живой человек, это отпечаток, энергетическая запись последних самых сильных эмоций, зацикленная на вечном повторении». Он не страдает, он просто снова и снова воспроизводит паттерн своей ярости и боли. Жалеть его все равно, что жалеть граммофонную пластинку за то, что на ней записана грустная песня. Он симптом, а не пациент. Мое собственное досье было коротким и предсказуемым. Подозрения в некроманстве, доносы, параноидальные выводы. Я отложил его в сторону. Теперь основное блюдо. Вторая серая папка. Так что была заглавлена финансовая отчетность особая оказалась не просто золотой жилой. Это был подробный анатомический атлас коррупционной системы клиники «Белый покров». Морозов в своей педантичности документировал не только врагов, но и союзников по воровству, вероятно, для контроля. Это была не просто папка с компроматом. Это была карта слабостей, подробный план всех болевых точек и рычагов давления на руководство клиники. заведующий анестезиологией доктор Семенов систематически списывал и продавал излишки морфия клану системников. Полезная точка давления, наркоторговля карается строго. Главный бух бухгалтер Крючков годами подделывал накладные на закупку несуществующего оборудования, вроде магических резонансных глушителей для морга. Дилетантские, но эффективно для вывода средств и легко доказуемо. Даже милая, как божий одуванчик Зинаида Петровна, Из главной регистратуры, как оказалось, имела небольшой, но стабильный побочный бизнес, беря взятки за ускоренную запись к ведущим специалистам. Жалко, но показательно. Гниль проела систему с самого верха до самого низа. Шантаж — грубый инструмент для бандитов, но знание точных рычагов давления, позволяющее заставить всю систему прогнуться под твою волю, вот это уже искусство управления. Некоторых из этого списка можно будет аккуратно взять на крючок. Пригодится. Костомар, спрячет это в сейф. Я протянул папку скелету. И смотри, не перепутай с что на меня. Первое — это оружие, второе — просто мусор. Ну, пусть останется на память. Уже не хотелось сжигать ее в огне, только спрятать. Очень хорошо, чтобы больше никто не прознал. А это Костомар умеет. Я грунт. Он бережно взял документы с тем благоговением, с каким жрец мог бы принять священные тексты. Он все понял без лишних слов, а я отправился на работу. В клинике царила анархия, не паника, а именно системный хаос, который наступает, когда из сложного механизма внезапно вынимают главную шестерню. Медсестры бегали по коридорам, как обезглавленные курицы, врачи сбились в нервную толпу, в ординаторской, не зная, какие распоряжения выполнять. Отсутствие Сомова парализовало все отделение. «Где заведующий?» спросил я у первой попавшейся медсестры, которая пробегала мимо с пачкой карт. «Никто не знает, доктор Пирогов! Со вчерашнего дня не появлялся! Телефон не отвечает!» Выпалила она и побежала дальше. Отмечает вчерашнюю победу, или, что более вероятно, уже сидит в тихом кабинете с юристами и оформляет документы на должность главврача. Надо бы его найти. Но его прагматизм создавал вакуум власти, который нужно было немедленно заполнить. «Всем внимание!» громко объявил я входя в ординаторскую мой голос был не криком но он прорезал гул встревоженных голосов «В отсутствие заведующего я принимаю командование на себя утренняя планерка отменяется все немедленно расходятся по своим постам и продолжают работать в обычном режиме обход пациентов через 10 минут с какой-то стати вы здесь командуете пирогов раздался скрипучий голос лафира степановна старшая медсестра и женщина старой закалки Смотрела на меня, уперев руки в бока. «Вы ординатор! Ваше дело — исполнять, а не распоряжаться!» Я не стал вступать с ней в пререкание. Спорить — значит признать ее равной. Просто посмотрел ей в глаза. И на долю секунды позволил ей увидеть то, что скрывалось за маской врача. Я не использовал магию, не создавал иллюзий. Всего лишь приоткрыл взгляд на бездну. На холод, который не имеет ничего общего с температурой. На абсолютную пустоту, которая смотрела на нее из моих зрачков. Глафира Степановна побледнела. Ее уверенность испарилась, как вода на раскаленной плите. Она отшатнулась, сглотнула и молча опустила глаза. Я обвел взглядом остальных врачей, которые замерли, наблюдая за этой безмолвной дуэлью. — Есть еще вопросы? — спросил я. Волков, стоявший в углу, злобно пыхтел, но молчал. После ареста Морозова он потерял своего покровителя и теперь вел себя тише воды, ниже травы. Остальные просто отвели взгляды. На выходе из ординаторской Варвара догнала меня и прошептала, едва касаясь моего плеча. Нужно повторить наше позавчерашнее занятие. Отличный инструмент для снятия стресса. И, как показала практика, потенциально возобновляемый ресурс. Союз необходимо поддерживать. Посмотрим, сколько живо я смогу из этого добыть. Сегодня. 5 вечера. Там же. Ответил я, не раздумывая и не сбавляя шага. В палате номер восемь царила идиллия. Ольга и Николай, которых из-за общего заболевания оставили вместе, сидели за небольшим столиком и завтракали. Больничная овсянка и чай. Ну, выглядели они так, словно это был праздничный ужин. Оба разовощеки, живые, спорящие о какой-то мелочи. Любопытно. Входя в палату, я активировал некое зрение, просканировав их обоих. Потоки живы текли ровно, мощно, полноводные реки после весеннего паводка. Никаких темных прожилок. Никаких аномальных вихрей. Ни единого следа проклятия. Работа была выполнена чисто. «Свят!» — воскликнула Ольга, заметив меня. Ее лицо озарилось искренней, почти детской радостью. «Спасибо тебе еще раз! За все!» Я почувствовал, как теплая, концентрированная волна энергии влилась в мой сосуд. 15 процентов. Ее благодарность была чистой, без примеси, усиленной облегчением и, возможно, чем-то еще. Но она сама пока не осознавала. «Да, спасибо», — добавил Николай, откладывая ложку и натянута улыбаясь. «И прости за тот инцидент. Мы были глупы». От него в сосуд капнуло всего три процента. Жалкая водянистая струйка. Это была неблагодарность, это была вежливость. Маска доброжелательности, за которой скрывалась пустота. Или что-то похуже. Проклятие не обманешь. С Николаем нужно держать ухо востро. Он не простил. Ни унижение, не то, что я оказался сильнее. Неискренность благодарности — это не просто вежливость, это симптом затаенной обиды и возможной будущей агрессии. Потенциальная угроза, нужно будет понаблюдать за ним. К тому же я и сам еще с ним не закончил. Мы подождем полного выздоровления. В палате поручика свиридова все было предсказуемо. Пациент был бодр, сидел в кровати и читал книгу о тактике танковых атак. Мое мягкое внушение о посттравматическом синдроме Работал безупречно, заменяя его фанатическую преданность на обычную, понятную всем благодарность. Я проверил его рефлексы. Идеальный солдат, исполнительный, лояльный, а теперь еще и незаметный. Когда придет время, его можно будет снова активировать. «Завтра выписываем!» — объявил я, закрывая его карту. «Рекомендации получите у дежурной медсестры. После выписки найдете меня». «Спасибо, доктор!» «За все!» Он скочил, пытаясь отдать честь. Он вовремя спохватился и просто крепко пожал мне руку. Палата графа Левентали была погружена в тишину. Он лежал в кровати, бледный, но дышал ровно. Операция прошла успешно, организм все еще боролся с последствиями тяжелого вмешательства. Аглая сидела у его изголовья, держала его руку и тихо читала вслух книгу. «А, доктор!» — голос графа был слаб, но узнаваем. Он с трудом приоткрыл глаза, увидев меня. «Вы пришли! Пришел проверить, как вы, ваше сятельство сказал я, подходя к кровати. Я провел быстрый осмотр, рефлексы были в норме, постоперационный отек мозга спадал медленнее, чем хотелось бы, но в пределах нормы. Заживление шло хорошо. «Все в порядке, восстановление займет время, но угрозы для жизни больше нет». «Я... я вам обязан», — прошептал он. «Аглая, дочка, мою чековую». «Не сейчас, ваше сиятельство», — остановил я его. «Сначала полное выздоровление. Все дела потом. Несмотря на его слабость, я почувствовал мощный, хотя и неровный поток живы. Благодарность человека который осознал, что его вытащили с того света, была сильна. 20%! не того сосуде уже 49,5%. Отлично! Я был далек от критической отметки. «Вы... вы друг семьи!» — пробормотал граф. Его глаза снова закрылись. Я уже собирался уходить, когда Аглая подняла на меня глаза. Они были красными от слез и бессонной ночи. «Спасибо вам, доктор», — тихо сказала она. «За отца». И ничего. Абсолютная тишина в энергетическом плане. Ни капли. Ни даже слабого всплеска живы. Я напрягся, сохраняя на лице вежливую улыбку. Что-то не так. я благодарность должна была быть одной из самых сильных. Она любит отца, она видела его на грани, она должна была... Ее аура была странной, приглушенной, как будто между мной и ее эмоциями стоял какой-то фильтр, или как будто ее благодарность была направлена не на меня, а на кого-то другого. Я посмотрел на нее внимательнее. Она улыбалась, но ее глаза были где-то далеко. Она думала не об отце. Это была не просто аномалия, это был симптом. отсутствие живы от благодарности Аглая было таким же тревожным признаком, как отсутствие пульса у пациента. Что-то блокировало естественный поток. И это что-то нужно было немедленно скрыть «Аглая, мне нужно поговорить с вами», — сказал я. Мой тон не оставлял места для возражений. «Наедине». «Но я...» — она бросила испуганный взгляд на отца, ища у него защиты. «Иди, дитя!» — голос графа был тихим, хриплым. Но в нем слышались прежние властные нотки. «Доктор, друг семьи! Слушай!» его. Аглая колебалась еще секунду, но затем покорно кивнула и встала. Мы вышли в холодный стерильный коридор. Тишина после оживленной палаты давила на уши. «Что случилось?» спросил я прямо без предисловий. Я был не другом, а врачом, собирающим анамнез. «Ничего». Она отводила взгляд, телебя край своей рубашки. Классический признак утаивания. «Снова серый волк. Проблемы с бандитом» я намеренно ударил по самому больному месту. Это был не вопрос, а диагностический зонд, призваны вызвать реакцию. Нет! Ее отрицание было слишком резким, слишком быстрым. С ним все в порядке, просто просто я устала. Волнение за отца, все это... Она лгала. Неумела. Аглая. Я сделал шаг ближе, мой голос стал тише, но тверже. Я врач. Моя работа видеть симптомы, которые пациенты пытаются скрыть. «Я вижу, что с вами что-то не так. Говорите». Она молчала, глядя в пол. Я видел, как в ней борется страх и отчаяние. Наконец, она сдалась. Глубоко вздохнув, она ничего не сказала. Вместо ответа она просто потянула в сторону ворот своей свободной на выпуск рубашки, открывая левое плечо. Я ожидал увидеть синяк, шрам, может быть, магический ожог, но то, что я увидел, заставило даже меня на мгновение замереть. В ее плече, там, где должна была быть гладкая кожа, сделала дыра размером с пятирублевую монету. Это была не кровавая рана, не язва, а была именно дыра. Идеально круглая, синяя, светящаяся изнутри холодным светом пустота, сквозь которую я четко увидел узор на стене коридора за ее спиной.